Мы достигли места, где началось сражение. Там, где действовала сила Идалона, мостовая была вмята почти на полуметра от своего первоначального уровня. Чертенок! Выдохнул мрак, спрыгнув на вдавленную мостовую и побежал в направлении места взрыва. Мы направились за ним. Сплетница подала мне руку, чтобы помочь спуститься. В этом не было необходимости, но я не стала протестовать. Взрыв разрушил одну из внешних стен здания, полил внутреннее пространство. Насекомые начали обыскивать помещение. Я нашла её на третьем этаже. Она была так засыпана пылью и битым кирпичом, что я чуть не спутал её с крупным обломком. «Третий этаж. Задняя часть. Лестница с той стороны». Я осознала, что Наэль изрыгает что-то из пасти в нижней части тела. В сдгузке слизи было человеческое тело, обнажённое, покрытое язвенными наростами. Цирк. А ведь Наэль её не касалась. Блять! выругалась я. «Она ранена?» – спросил мрак. «У меня ушло несколько секунд, чтобы понять, что он имеет в виду чертёнка». Я покачала головой. «Я не знаю. Это Ноэль. Она создает клона, и ей для этого не нужен прямой контакт с целью». «Нужен», — сказала сплетница. «На это указывает всё, что рассказали скитальцы, и моя сила это подтвердила. Она уже касалась людей раньше и не создала ни одного клона за то время, как была у Выверта». «Может быть, это временный эффект», — сказала я. «Мы достигли лестницы. Во время подъёма я несколько отстала». Я изрядно растеряла свою выносливость, и когда начинала чаще дышать, грудная клетка вопила от боли. Стало труднее говорить. Она поглощает кого-то, и затем в течение некоторого времени может создавать клонов. «Возможно», — сказала сплетница. Мы добрались до нужного этажа, который оказался так серьёзно повреждён, что суке её собакам пришлось остаться. Наружная стена была выломана, и я почувствовала, как солёный ветер шевелит мои волосы. Мы достигли чертёнка. Она лежала возле уцелевшей стены. Я помогла Мраку убрать доски и куски бетона, которые были отброшены взрывом вместе с чертёнком. «Отвернитесь!» — приказала сплетница Тектону и Грации. Тектон послушал, а когда Грация не отреагировала, он взял ее за плечи и развернул. Мрак снял её маску, насекомые обыскали её и обнаружили кровь, идущую из уха. ай ай ай пробормотала Аиша. «Больно! Ты ранена?» — спросила я. «Ухо болит!» и все, чем я ударилась об стену. «В этом ухе порвана барабанная перепонка», — сказала сплетница. «Дерьмо», — сказала Аиша. «Смогу сэкономить на акустике, когда буду покупать себе центр «Тебе не повезло. Это излечимо», — ответила сплетница. «Ты ударилась головой?» — спросил мрак. «Нет», — одновременно ответили чертёнок и сплетница. Мрак легонько стукнул её по голове. «Идиотка! Ты обязана слушаться, когда мы даём приказы!» «Я знаю, почему вы приказали убраться», — сказала чертёнок. «Не хотели, чтобы я оставалась в здании, которое он сможет раздавить. Но я знала, что не успею быстро выбраться, и решила покончить с тем парнем с пушкой». «Элитом», — сказала я. «Да, элитом». Мрак дал ещё один подзатыльник. «Ай», — сказала Аиша. Затем поморщилась словно от боли. «Ай!» «Что?» «Уха болит, когда говорю громко. Хватит меня бить. Я всё сделала правильно». Тихо сказала она. «И всё равно то не послушалась», — сказал Мрак. Он забрал маску у сплетницы и помог Аишу надеть её. «Вставай!» Чертёнок встал и пошатнулась. «Голова кружится. Это из-за порванной перепонки», — сказала сплетница. «Идём. Посмотрим, чем мы можем помочь Эдалону». По дороге к лестнице Мрак и сплетница с двух сторон поддерживали Чертёнка. Я вернула внимание к бою. Эдалон пока справляется и сам. «Я же говорила!» — сказала Грация. «Он использует давление». гравитацию сказала сплетница точно он использует сверхмощную гравитацию чтобы удержать ее на месте одновременно уничтожая клонов которых она производит когда он в воздухе он в ее досягаемости и он что-то говорил о чувстве опасности я так понимаю предвидение она не помогла ему предотвратить взрыв сказаларигент она помогло ему убраться в сторону до того как тот произошел сказала я и она помогает ему когда ноэль пытается его обхитрить она Не знаю даже, как сформулировать. Она носит висту, которая может делать объекты двухмерными. И эта виста помогает сохранять клонов в живых. Каждый раз, когда движение Эдолона подсказывает, что он собирается использовать гравитацию, она складывает клонов в поверхности, которых они касаются, а сама приклеивается к Ноэль. «Мы можем помочь Идалону уничтожив висту?» — спросил мрак. «Я не знаю, как добраться до висты, не нападая на Ноэль», — сказала я. «Эдолон может пользоваться тремя способностями одновременно», — сказал Тектон. «Если он выбрал полёт, предчувствие опасности и управление гравитацией, то это всё. Иногда он выбирает четыре, но тогда две или три очень слабые. Улучшенная точность или типа того? Если только полёт не связан с управлением гравитацией», — заметила сплетница. «Я думаю, он выбрал какой-нибудь вид неуязвимости на случай, если Ноэль сумеет сократить дистанцию или если один из клонов атакует издалека». Я ощутила, как Ноэль прыгнула на крышу соседнего здания. Во время прыжка она не могла увернуться, и если бы и смог уделить ей внимание. Она была бы беззащитна. Однако в этот момент герой отражал пиерокинетическую атаку цирк. Идалон уничтожил цирк ударом гравитации и, кажется, одновременно нейтрализовал все огненные шары, которые она в него бросила. До него не дошёл даже горячий воздух. Верхушка здания, на котором стояла цирк, продолжила рушиться, когда он направил гравитацию в точку приземления Ноэль. Но то уже двигалась, скользнув на фасад здания, который не был виден Идалону. Скорость передвижения обоих противников весьма струдняла процесс расстановки насекомых, наблюдения за боем. Я поднимала насекомых по нескольким зданиям, пыталась распределять их максимально эффективно. Когда насекомые перемещались по зданиям, я могла оценить разрушения, нанесённые долоном, и определить, где находятся гражданские. Он прикладывает много усилий, чтобы его удары не задели гражданских. «Ну я ж говорила», — сказала чертёнок, подражая голосу Грации, в то время как сама Грация сказала, «Конечно же». Чертёнок засмеялась и тут же скривилась от боли. «Возможно, это одно из свойств его чувства опасности», — предположила сплетница. Мы добрались до лестничной клетки и начали спуск в фургону. Чертенок и я сели на Бентли, я расположилась позади, чтобы не дать её упасть. Мы не афишировали этого перед Тектоном и Грацией, но ей сама была не в лучшей форме. Может быть, Бентли не самый удобный способ для передвижения, когда у тебя трещина в ребре, но на нём было явно лучше, чем на своих двоих. Я указала о путь, и мы направились в сторону схватки. Я не знала, чем именно мы могли помочь, это была битва титанов, и Далон атаковал Ноэль в тысячу раз сильнее, чем смог бы любой из нас, а её это даже не замедляло. Я начинала всё больше беспокоиться, что исход битвы может решить какой-то незначительный фактор, который я должна была найти, но до сих пор не находила. Ситуацию усложняло то, что я не до конца понимала силы, доступные как Ноэль, так и Далону. Ноэль явно создавала клонов из ниоткуда, ведь у неё не было доступа ни к вистине, ни к злодеям, Понять суть любой силы, учесть все потенциальные возможности, было трудно само по себе, но Эдалон плюс ко всему имел несколько сил сразу, да ещё и мог менять их на ходу. Эдалон ударил по скоплению клонов, укрывшихся в полуразрушенном здании, затем направил удар гравитации на себя. И он и его костюм остались невредимыми, но насекомые на нём погибли. Я потеряла способность его видеть. Но зачем? Вот так и не было цели, поблизости не было прислужников на Эль, или это было послание мне? Он хочет, чтобы мы отступили? Наэль постоянно уклонялась от гравитационных ударов или быстро покидала зону эффекта, когда её всё-таки задевала. Она держалась так, чтобы между ней и Эдолоном оставались многоэтажки. Он же при малейшей возможности использовал гравитацию. Он сменил тактику. Теперь он поднимал в воздух куски зданий и вбивал их в землю гравитационными ударами. Силы он не менял, хотя к текущим Наэль уже приспособилась. Вполне возможно, что он уже и не мог. Теперь, если он откажется от одной из сил в пользу более подходящей, то он будет слишком уязвим, пока сила набирает мощь, или же он просто не сможет вернуть потерянное за это время преимущество. Одна из голов в нижней части тела Ноэль выплеснула поток слизи с двумя голыми телами. Виста, покрытая ногтеподобными пластинами из твёрдой кожи, и элит, у которого одна рука и ладонь были толщиной с туловища. Оба клона почти мгновенно вскочили на ноги, виста побежала в направлении до а элит бросился ко входу в ближайший торговый центр. Я послал за ними рой насекомых, в первую очередь за элитом. Насекомые были не из быстрых, но они, как и надеялось, смогут помешать его попыткам что-либо смастерить. Мы прибыли к границе поля битвы между Идалоном и Ноэль, я собрала рой из окрестных насекомых, нашла Идалона и пометила его несколькими мухами и осами. Лучше заранее знать, когда он полетит в нашу сторону, чтобы убраться с его дороги. «Зайдите с другой стороны», — сказала я. «Будем присматривать друг за другом, но основная наша задача — максимально очистить местность от клонов, «Так что нам нужно расширить периметр». «Понял», — сказал Мрак, а Тектон кивнул. Рэйчел дала сигнал, и Бентли бросился вперёд. Тектон и действовали как одно звено. Регент, Мрак и Сплетница составили вторую группу. Элит вошёл в торговый центр, место было разграблено, но после поисков он раздобыл себе одежду. Он отломал от вешалки кусок, острым концом отрезал рукав и расширил отверстие, чтобы смогла протиснуться его гипертрофированная левая рука». К этому времени насекомые его выследили. Они напали, и он начал судорожно отбиваться. Я уже хотела переключиться на что-то другое, когда заметила что-то необычное. Крыса. Крыса сама по себе не была чем-то необычным, может быть, слишком большая. Но она двигалась за моим роем и была покрыта слизью. Рвотой. Я вела насекомых в воздухе на достаточной высоте, чтобы выявлять людей. Вести их на уровне земли было бы тратой энергии насекомых, так как я уже знала, что дорога была в основном ровной, а любое препятствие высотой меньше полуметра не стоило моего внимания. Когда насекомые спустились ближе к земле, то обнаружили других крыс, таких же мокрых от Ноэль. Она поглощает крыс? Значит, она не ограничена клонированием одних только людей. Я направила усилия на поиск паразитов и их уничтожение насекомыми. Я уже занималась подобным истреблением, не в таком масштабе, но это привычное дело. Я указала направление на Ноэль, и Рэйчел сменила курс. Эйдалон разбирался с последним порождённым Ноэль-клоном Висты, девочка не пыталась атаковать, вместо этого она использовала свою силу для быстрого перемещения, и каждое свободное мгновение возводила из дорожного покрытия бетона грубые изваяния, похожие на Ноэль. Скоро будет рассвет, но до тех пор в сумерках они могли отвлечь внимание Эйдолона и привлечь огонь на себя. Он приостановил уничтожение статуи. Он приостановил уничтожение статуи и свои попытки убить девочку-мутантку, чтобы обрушить на себя очередной гравитационный удар. И снова все насекомые на нём погибли. Может быть, он знает что-то, чего не знаем мы? Но Эль развернулась в сторону людей, эвакуирующихся из повреждённого здания. Не успела ее открыть рот, выкрикнуть предупреждение или хоть что-то предпринять, как она уже ворвалась в вестибюль. Люди, которых она касалась, поглощались быстро и неотвратимо словно трясиной. Некоторых практически втягивало внутрь. Чтобы создать внутри своей туши новых клонов, ей потребовалось полторы минуты. Пока её туловище набухало, мы подошли ближе. Как только она достигла критической массы, все три пасти в нижней части её туловища разверзлись и выплеснули наружу поток крови и слизи с восемнадцатью-двадцатью людьми. Половина из них была одета, другая половина была с мутациями. Едва найдя точку опоры в слизи, мутанты вскакивали на ноги. Обычные люди, судя по всему, едва были способны двигаться. Я осознала, что одна из этих людей была Виста. Неклон, она была в костюме, длинная конечность, щупальца или язык. Выдвинулась из одной из нижних пасти Нуэль и обвилась вокруг её пояса. Девушка была втянута обратно и в одно мгновение поглощена. «Она хранит их», — сказала я. «Что?» — спросила сплетница. Кей по которых она продолжает клонировать. Цирк, Убер, Элиты, Виста. Она держит их внутри себя и поэтому может пользоваться ими». Ей не обязательно выпускать их, сказала сплетница. «Блядь, мы не сможем уничтожить ее, не убив всех, кого она держит внутри. Клоны начали избивать и душить своих почти беззащитных жертв, а их создательница чуть сместилась, ступая по рукам и ногам, и повернулась в сторону Идолона. Я не хотела тратить насекомых на то, чтобы точно узнать ее позу, но судя по всему, она смотрела вверх, прямо на героя, несмотря на то, что между ними было несколько зданий. И она повернулась и посмотрела на нас. зацепив при этом насекомых, кружившихся вокруг неё. Затем она побежала в другом направлении. «Спасаем людей, которых она только что изрыгнула. Устраняем клонов!» Сказала я, используя насекомых рядом с другими двумя группами. «Затем даём сигнал Идалону и преследуем Ноэль. Нужно связаться с другими героями. Какой бы у Идалона ни был план, он не работает!» Я заметила крыс, выбирающихся из рвоты. Их было около десятка. И они бросались на людей, жадно кусая и разрывая любую попадающую им плоть. Чтобы удержать крыс в ограниченном пространстве, мне пришлось собрать насекомых в максимально плотный рой. Те, которые не попали в этот рой, старались атаковать, отвлекать обычных клонов. Если бы у меня не было такого количества насекомых, собранных вместе для удержания крыс, я бы не заметила. Это уже много раз ускользало от моего внимания. Из густых слизи, оставленных ноэль, выползали осы, шершни, тараканы. Они нападали на моих насекомых и на людей, которые им попадались. Я не могла их чувствовать и не могла контролировать.